Что творилось по ту сторону громадного пика, оставалось загадкой, но представшее глазам путешественников зрелище с этой стороны было не из приятных. Вошедшее в гавань галера вызвало бурное оживление на причалах. Имевшие глаза пристально вперили взор в корабль, безглазые твари тревожно зашевелили розовыми щупальцами.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 И с одобрение Пикмана раздал их упырям. Такое оружие собакоподобным прыгунам было в новинку, но после нехитрых объяснений они им легко овладели.